Тринадцать десять. Я вынула телефон, посмотрела на дом, сверила адрес. Кисловский переулок, все верно, сюда. Из-под моих ног уходила дорожка к входной двери. Таунхаус, построенный на месте снесенного ветхого дома, ничем, кроме цвета стен, не отличался от соседних. Такой же большой ухоженный сад, такая же тишина благополучия — один из наиболее престижных микрорайонов Москвы. Ещё бы, самый центр, но отдельные дома с просторными садами. В этом доме жила семья министра гендерной интеграции. Той самой женщины с тонкими губами, которую я привыкла видеть только в новостях, Греты. И теперь у неё пропал кролик. Я увижу её саму, её семью, увижу её дом. Суну нос. Чего уж там, назовём всё своими именами. Меня щипало любопытство. Я прошла по дорожке, стараясь сделать вид, что не глазею по сторонам, позвонила в дверь. Тишина. Позвонила ещё раз. Ничего. Я немного растерялась, отступила на шаг. Неужели дома никого? Заглянула в окно, и тут дверь открылась. На пороге стояла невысокая женщина с восточными чертами лица. Айна, вспомнила я имя и фотографию в учётной карточке кролика. Узкие глаза смерили меня. Вышла и правда неловко, будто я в окно подглядывала. Я звонила, но Что вам надо? Голос громкий и грубый. Здравствуйте, Айна. Я из полиции, отдел преступлений против личности не являющихся людьми. «Меня зовут Ариадна. Ваш кролик...» Вид у нее был до того мрачный, что я постаралась успокоить. «Не тревожьтесь. Далеко он не удрал. Я слежу за GPS-показаниями с его чипа. Он где-то в радиусе дома». Она фыркнула мне в лицо. «Но не стойте, проходите», — приоткрыла шире дверь. «Я хотела бы начать с осмотра места происшествия». Согласно правилам, кролики должны содержаться в саду, огороженном сеткой, ширина ячеек которой пропускает птиц. Держать их в доме запрещено. Туда, за домом, махнул рукой Айна. Не улыбнулась, не предложила воды, но и не пошла за мной. Просто убедилась, что я повернула за угол, а сама скрылась в доме. Ну-ну. Я обошла вольер по периметру. Сетка соответствовала всем требованиям. Но в этом я и не сомневалась. Политики не из тех, кто нарушает правила, ты же на виду у всех. Угол сетки завернулся. Я сделала несколько фотографий. Ясно, что дыру проделал не кролик. Она была достаточно большой, чтобы пролез. И я пролезла сама туда и обратно и убедилась, чтобы пролез человек. И пошла к деревянному кроличьему домику, по пути внимательно осматривая траву. Она была сочная, светло-зелёная, самый распространённый сорт Анна Аткинс, устойчивая к холодам, но не враждебная местной флоре. Рекомендуют всем, кто держит кроликов. Грета и здесь чётко следовала инструкциям. Я поворошила траву, кое-где она была примята, но не настолько, чтобы следы человека отпечатались чётко. Их мог оставить любой из жильцов. Вынула телефон и еще раз проверила файл с их именами и фотографиями. Грета, 38 лет, Айна, 36 лет, Туяра, 15 лет, Том, учитель, 19 лет. Он один был без фотографии, так как не был членом семьи. Деревянный кроличий домик задвинут в укромный угол под кустом. Я опять сверилась с файлом, все чисто. подоболистная магония, не имеет противопоказаний. Я оглядела сад. Старые яблони, корявые и низкие. За хвойные вечно зеленые ограды просматривались соседские дома. Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Но не удивлюсь, если нет. Когда ваша соседка — популярный политик, вы из кожи вон лезете, чтобы не смотреть в ее сторону, тем самым демонстрируя, что вы человек воспитанный и деликатный. Но я, конечно, на всякий случай допрошу и соседей. С телефоном в руке я наклонилась к входу в кроличий домик. В ноздри ударил уютный запах соломы. Я поворошила, увидела бурые зёрнышки кроличих фекалий, положила несколько в пакет, запечатала. Экскременты о многом могут рассказать. Домик был как домик. Дерево ещё не посерело от воздуха, было жёлтым и свежим. Домик ровно такой, как требуется. купленный сфотографировала клеймо с серийным номером у сертифицированного производителя Угол, где дальняя стена сходилась с крышей, привлёк моё внимание. Чёрный разъём для электронного устройства был пуст. Я услышала шорох за спиной, быстро разогнулась, стукнулась о край крыши, обернулась, потирая затылок. Осторожнее. Передо мной стояла Айна. «Когда вы заметили, что кролик пропал?» — спросила я. Её чёрные глаза казались прорезями в маске. «То Яра говорит, что сразу же вам позвонила». Я окивнула. «Мы его не обижали», — презрительно сказала Айна, сцепила руки на груди. «Нисколько не сомневаюсь», — улыбнулась я. «Все сразу думают, раз сбежал, значит, допекли». «Сбежал?» только если у него были кусачки. Да и дыру вырезал крупноватую. Польстил себе размером, прямо скажем. Но этого я Айне не сказала, показала на кроличий домик. Вы поставили там видеокамеру? Ну да, вроде того. Наблюдать повадки. Туяру спросите, она этим занималась. Ее глаза остановились на прозрачном пакетике в моей руке. Экскременты, пояснила я, для анализа. Она вдруг вскинулась. Вы что, думаете, мы его отравили? Я опешила, а лицо Айны было перекошено от бешенства. Совсем уже? Вы соображаете? прошипела она. Мне пришлось отступить на шаг. Уходите. Как вам у вас хотя бы минимальный такт есть? Мне захотелось выркнуть: "А у вас хоть минимальные представления о вежливости?" Но тут задняя дверь открылась. Мама? Айна запнулась, только в перила в меня гневный взгляд. На пороге кухни стояла девочка-подросток. Чёрные косы, скуластое лицо, а глаза светлые, похожие и непохожие на Айну. Привет, Туяра, я отвернулась от Айны. Вы по поводу Ангела? В голосе девочки слышалось отчаяние. Я из полиции насчёт кролика. То я, расскажи, пожалуйста, тут в его домике камера? Да, я купила круглосуточную зоокамеру, наблюдать, вдруг ангел что-то интересное сделает. Многие ставят камеры. То я разбежала с крыльца, шмыгнула, присела на корточки, так что её косы махнули по соломе, сунула не глядя руку в угол. Медленно вынула пустую руку на лице удивление. Камеры нет. Но она точно была. Вчера утром была. Я проверяла, сколько заряда осталось в батарее. Она растерянно посмотрела на мать. Растерянно? Или с подозрением? Лицо Айны не выражало ничего. «Разберемся», — сказала я. «Это все поправимо. Скажи, пожалуйста, запись с камеры ведь шла на домашний компьютер, на твой?» Туяра помотала косами. «Нет, это была недорогая камера. Мама против дорогих вещей». Я заметила почти неуловимое движение Айны, и Туяра осеклась. Запись шла на флешку, и ее надо было вынимать и скачивать. «Как часто?» «Каждые сутки». «Ты ее вынула?» «Сегодня, когда обнаружила, что кролик пропал». Вдруг Туяра заплакала. Ткнулась лбом матери в плечо, зарыдала уже в голос. «Это не я!» Айна обхватила ее, стала гладить затылок, а мне прошептала — Уходите. Как вам не стыдно? Я взбесилась, но постаралась говорить ровно. Прошу прощения, но я не понимаю, почему вы со мной так разговариваете. Если вы решили, что я настроена против вас или в чём-то вас подозреваю, то это не я взяла камеру. Это я уже поняла, заверила я. Я имею в виду Да идите вы со своим поганым кроликом. — завопила Айна. — Оставьте уже нас в покое! Обернулась на дом и во всю мощь легких гаркнула. «Томми — Томми! Я чуть не подпрыгнула на месте. Ее крик полосанул меня по ушам. Вот это легкие, вот это связки! Крик, способный пересечь футбольное поле. На пороге заднего крыльца в бликах солнца показалась тонкая мужская фигура, застыла в контр-ажуре. Апрельское солнце так слепило, что лица мужчины было не разглядеть. Это наш учитель Томми. Он всё расскажет, мрачно сказала Айна. Не забудьте пройти через дезинфектор. Дверь с улицы. Я кивнула и пошла за угол домок к фасадной двери. Мужчина в доме, надо проходить через дезинфектор. Правила никто не отменял. Дезинфекционный бокс в доме у Греты и Айны был просторным под стать саду и дому. Не то что крохотная клетушка у моего Лео. И я сразу подумала, а в нашу-то квартиру бокс как поместится? Ведь однажды же у нас появится ребёнок, не государственный мальчик, а наш собственный ребёнок, девочка, а у неё воспитатель. Вот что нужно рассказывать всем молодым родителям, сколько новых расходов потянет за собой ребёнок. Я отодвинула стеклянную дверь, вступила в дезинфектор прямо в туфлях, как положено. Нашла вешалку, распялила на ней пальто рукавами врозь. Ввела свой вес, рост и возраст, нажала на кнопку. Подняла руки, расставила ноги, чтобы вся поверхность одежды была обработана. Раздалось шипение, зажглись фиолетовые огни, пошёл дым с едким ароматом лимонной травы. У лео дезинфектор пахнет иланг илангом и лангом. Чёрт, буду теперь весь день вонять этой штукой. Зачем только они делают такие сильные отдушки? Мимо прошла Айна, посмотрела на меня через мутное стекло почти брезгливо, как на таракана в банке, и скрылась в недрах квартиры. Шипение прекратилось, дверь раздвинулась. Я прошла в пустую гостиную, не очень понимая, что мне дальше делать. Спокойное, светлое пространство, большие окна без занавесок, нейтральные серые бежевые цвета. Типовой диван, два кресла, журнальный столик, полки со старыми книгами, телевизор. Комната безликая, напоминает номер в отеле. Только пианино и расставленные на нём фотографии в рамках что-то могли рассказать про хозяев. На стене картина Московская улица, залитая солнцем, по которой гуляют мужчины под ручку с женщинами в лёгких платьях. Середина 20-го века, не позже. Я подошла поближе, стала разглядывать фотографии. Смеющаяся Грета и Айна на фоне моря. Я так редко видела министра гендерной интеграции с улыбкой на губах. Айна с младенцем. Айна и Грета с двух сторон держат за руки девочку лет 4. Айна с футбольным кубком в руках, лицо расслабленное, счастливое. Наша Грета, пожимающая руку сагбенной и сморщенной Гретти Тунберг в живой иконе. «Вы хотите что-нибудь? Воды, чаю, цикория?» Я вздрогнула, обернулась на негромкий бархатный голос и открыла рот. Передо мной стоял мужчина Апреля. Том — учитель девятнадцать лет. Том. Томми. Как будто 1 апреляский розыгрыш. Я так растерялась, что не могла вымолвить ни слова, застыла как вкопанная. Если можно воды. Выдавило я наконец. Томми принёс два стакана воды, протянул один мне. Я взяла стакан, сделала два жадных глотка, подавилась, закашлялась. Томми оказался выше, чем я думала. И куда красивее, чем на чёрно-белой фотографии из календаря. Глаза, про которые я гадала утром, серые или голубые, были зелёно-жёлтого цвета. Припухшие и красноватые, как будто он плакал. Но с чего вдруг? Не кролика же он оплакивает. Хотя кто их тут разберёт? Мы сели подальше друг от друга, Томми в кресло, я на диван. Мужчины предпочитают держаться от женщин на безопасном расстоянии, если, конечно, они не служат конкубинами. «Я вас знаю», — зачем-то сказала я. «Видела вас на календаре». «Теперь его только слепой не знает», — это уже сказала Айна, неожиданно возникшая в дверях. Томми быстро стрельнул в Айну глазами, дернул бровью, но промолчал. Эти двое явно друг на друга злятся. Вы давно работаете в этом доме, спросила я Томми. Полтора года. Сразу после школы попал сюда. То есть вы хорошо знаете семью. Можно сказать и так. Он снова стрельнул зелёными глазами в Вайну, которая, опёршись о дверной косяк, рассматривала с непроницаемым лицом свои руки. Что-нибудь необычное в поведении домашних заметили в последнее время? Нет, пожалуй. Разве что Грета нервничала больше, чем обычно и сильно уставала. Работала допоздна и высыпалась. Айна по-прежнему углядя на свои руки, резко спросила: А как ещё могло быть перед выборами? Как по-твоему она должна была себя чувствовать? Потом повернулась ко мне. Это разве имеет хоть какое-то отношение к вашему делу? Занимайтесь тем, чем вам положено заниматься, вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь. Томми встал. Я сварю цикорий. И вышел из гостиной. Я заметила, что он чуть заметно прихрамывает. Как странно, где мужчина-учитель мог получить травму? Разве что на пробежке? Айна продолжала стоять, прислонившись к косяку. Мы обе молчали. Вернулся Томми с подносом, на котором уместились три чашки и тарелка с зерновым печеньем. Как только он вошёл в комнату, мысли у меня опять спутались. У него на правой скуле тонкий шрам, на календаре я его не заметила. Или шрам заретушировали? Надо перестать таращиться на этого учителя, а то подумают, что я дурочка, за гипнотизированные встречи с живым мужчиной месяца. как будто никогда не видела знаменитостей. Чтобы отвлечься, я достала телефон, отсканировала печенье и откусила кусочек. Ни Томми, ни Айна ни к чему не притронулись. Айна вдруг злобно процедила. «Как вам еда в горло лезет, не понимаю». И с этими словами исчезла в недрах квартиры. Томми внимательно посмотрел на меня. «Простите ее, пожалуйста». Вы, разумеется, ни в чём не виноваты, просто делаете свою работу. Но у нас у всех ужасный день. Я кивнула. Наверное, это даже хорошо, что семья так убивается из-за пропажи кролика. Если бы все так относились к животным, то моему отделу было бы его вовсе нечего делать. Но хамить всё-таки нельзя ни в каких случаях. Скажите, а этот кролик, вы в курсе обстоятельств его приобретения? Но вы, вероятно, и сами знаете, это всё должно быть в ваших файлах. Меня скорее интересуют эмоциональные обстоятельства. Всё, что вы можете рассказать, будет в помощь. Насколько сильно здесь хотели этого кролика? Но ну, Туя давно просила домашнего питомца. Она, конечно, мечтала о собаке или кошке, но на них трудно получить разрешение, сами знаете. К тому же Грета считала, что уж если брать живое существо, то спасти его, помочь, она вечно всех спасала. Томми чуть заметно улыбнулся. Грета сделала заявку в приют для животных, жертв насилия. Он секунду помолчал. Попросила кого-нибудь с небольшого, мы же в городе живём. Грызуна. Нам повезло, и месяца не прошло, как в приюте появился этот кролик. Нам сразу сообщили. И мы его очень ждали. В приюте кролика назвали Снежок, но Туяра решила переименовать его в Ангела. Она опять улыбнулась уголком рта. Я его сам ездил забирать. Вы когда-нибудь держали в руках животное? Конечно. А я в первый раз. До этого только собак гладил. До чего необычное ощущение. Я впервые понял, почему животные так полезны для человеческой психики. Они одновременно волнуют и успокаивают. В файле сказано, что курс по адаптации животного прослушали только вы и Туяра. Это кролик Туяры, а я учитель. Он пожал плечами. Я хотел поддержать её интерес. Другие взрослые не собирались им заниматься. Грета хотела, чтобы Туяра привыкала к ответственности. Или у нее просто не было времени заниматься кроликом? Томми изучал мое лицо. «Может быть. Но ведь ваши требования мы выполнили. Двух опекунов достаточно». Я кивнула. «Я бы хотела увидеть компьютер, на который скачивали записи зоокамеры». Томми глянул на меня вопросительно. «Я бы хотела увидеть компьютер, «С камеры кролика», — уточнила я. «Я понял. Просто думал, вы сами знаете. Его забрала полиция». Теперь уже вытаращилась я. «В смысле? Полиция?» «Компьютер Греты». Томми провел по лицу ладонями, задержал их, закрыв нос и рот, и выглянул точно из-за щита. Я растерялась. Я, видимо, вас неправильно поняла. Запись с камеры кролика шла на компьютер Гретты? Почему? Мне казалось, Туяра всё это затеяла. Гретте, наверное, тоже стало интересно, как он там живёт. Мы все редко видим животных вблизи. Я была совершенно сбита с толку. Почему компьютер забрала полиция? Когда? Могу я поговорить с Греттой? Руки то мне опустились, взгляд был странным. Она дома? Том мне ответил не сразу, голос звучал глухо. Она умерла. Грета покончила с собой. Её увезли утром. Я открыла рот. Как? Как такое может быть? Я только сегодня за завтраком видела теледебаты Греты с премьер-министром. Официально ещё не объявлено. Ясно. Значит, дебаты шли в записи. Но мне-то почему никто ничего не сказал, не предупредил? Ведь здесь уже побывала полиция, когда Оксана отправила меня расследовать дело о пропавшем кролике. Я вспомнила расстёгнутое пальто Лены. Так вот, где она была? Здесь. И тоже не сказала ничего. Просто не успела. Господи, какой кошмар. Простите меня, пожалуйста, я ничего не знала, честное слово. Я бы никогда Это вы нас простите. Надо было сразу вам сказать. Но кто мог догадаться, что вы не в курсе? Вы же тоже из полиции. Из-за закрытой двери до нас донеслись голоса. Мать и дочь явно ссорились. То яро кричала, а ина как будто старалась подавить вспышку дочери. Куда её увезли? — спрашивала Туяра. — Мы все сделаем. Грета хотела, чтобы ее прах развеяли над Балтийским морем. Томми и я умолкли. Я видела, что Томми стало неловко. Он был бы рад дать знать Айне и Туяре, что я их слышу, но не мог этого сделать. Мы оба невольно слушали. — Что ты несешь? Какое море? — Она из Питера. Она ненавидела похороны, и вот это все. Туяра. Ты ничего не знаешь про неё. Ты только о себе всегда думаешь. Туяра, прекрати. Да она над этим всем смеялась. Она хотела, чтобы её пепел спустили в унитаз. Томи кашлянул смущённо. Туяра за дверью вопила. Никто из вас её не понимал. Она вам лапшу на уши вешала, а вы все только этого и хотели. Я встала. Примите, пожалуйста, мои соболезнования и извинения. Я не знала о вашей потере. Томми раздался вопль Айны. Простите. Томми встал с кресла и вышел из гостиной, прикрыв за собой дверь. Голоса звучали приглушённо, но говорили явно на повышенных тонах. Я разобрала только голос Айны. Занимайся своими прямыми обязанностями. Я встала и приоткрыла дверь. постучала согнутым пальцем о косяк. Томми и Айна обернулись. "Мои соболезнования, Айна", сказала я. "Извините меня за бестактность, но я, честное слово, ничего не знала. Позвольте перенести наш разговор. Пусть всё немного успокоится". "Успокоится?" усмехнулась Айна. "Ну-ну. Ладно. Тоже извините. Завтра поговорим", буркнула она. Туяра была красная и заплаканная. Томми положил ей руку на плечо, но она её сбросила, почти оттолкнула его. "Спасибо за всё, мне пора", промямлила я и попятилась к двери. "Найдите моего кролика, слышите? Хоть что-то вы можете сделать?" крикнула мне Туяра и хлопнула дверью в свою комнату. Айна пошла за ней. Томми проводил меня в прихожую, подал пальто, Я сначала не поняла, что он собирается помочь мне его надеть. Мужчины редко подходят близко к женщинам. Дезинфекция, дезинфекция, но бережёного Бог убережёт. Сказывается инстинкт самосохранения. Я давно не приближалась ни к какому мужчине, кроме Лео. Наверное, поэтому мне было не по себе, и коленки слегка тряслись. Надевая пальто, я повернулась к Томми спиной, и мне вдруг стало стыдно, что я уже несколько дней не мыла голову. Я чувствовала его тёплое дыхание на затылке. Дверь поплыла перед глазами, а по шее побежали мурашки. Я увидела над дверью большой обшарпанный бубен. Ткнула в него пальцем, чтобы отвлечься от ощущения физической близости Томми. Это что за штука? Это якутский шаманский бубен. Достался а ей не от бабки. А почему он тут висит? Такая примета. Айна верит, что он излечивает болезни. Я повернулась, посмотрела снизу вверх ему в глаза, перевела взгляд на его губы. Я видела эти губы в своём утреннем сне. Его губы и его глаза. Или я просто вспоминаю фото с календаря? Это ведь ерунда, проговорила я. Да. Дорацкие суеверия. Да. До свидания. Вот мой телефон, если что-то ещё вспомните про кролика. До свидания. Я открыла дверь. Ариадна, вас ведь так зовут. Да. Вы шарф забыли. Я взяла шарф из рук Томми. Он внимательно и грустно смотрел на меня. Грета не покончила с собой. Я это точно знаю. Что? то мне захлопнул дверь, как будто юркнул обратно в нару